Эпилог. Аор, мне про вас рассказали страшные вещи. Велира сделала большие глаза, наконец окончив бегать вокруг меня и присаживаясь на мою кровать. И что вы зачерпнули из источника, и что перегрузили источник и остались в эпицентре. Но вот я вижу вас живым и наблюдаю очень серьезные травмы моноканалов и средоточия. «Очень серьезные, но обратимые и не такие, какие бывают после источника». «Мне нечего добавить», — пожал я плечами в ответ на ее требовательный взгляд. «Все так и было. Я не могу ответить, почему жив. А зачем лично перегрузили источник?» С другой стороны кровати раздался голос коллеги Рама. «Вот только званием выше и отвечает за целую бригаду. Он уже минут сорок донимал меня вопросами». «Я не знаю способа отсроченного разрушения источника. В сопроводительной инструкции был только метод непосредственного. Тонму майор», — повернулся я лицом к этому седому мужчине. «А откуда взял способ последовательной замены маны?» — приняла эстафету Велира. «Придумал, когда понял, что расход маны источника невозможно вытерпеть. Чуть сократил я цеп событий. От безнадежности ухватился за единственный доступный вариант — Затем продолжил в надежде выжить. «Хорошо», — хлопнул в ладоши представитель третьего министерства. «На этом сегодня закончим. Как медицина вас подлатает, то пробежимся подробнее по всем вопросам. Я вас покину». Фух, выдохнул я с облегчением, как только за спиной Седовласова закрылась дверь. «Ха-ха-ха!» — рассыпалось колокольчиками смеха Велира. «Какой ты нетерпеливый. Десяток вопросов, а ты уже готов бежать». «Десяток?» — недоуменно уточнил я у нее. «Разбаловал вас, Маралат, в гарнизоне. Отчеты писать не умеете, от вопросов устаете. После получасовой беседы готовы по потолку бегать». «Вы издеваетесь?» — простонал я в страшной догадке. «Есть немного». Снова засмеялась очаровательный медик, прибравшая к своим рукам власть и в развернутом госпитале ретрошина. «Так, а теперь серьезно. Будем лечиться. Магия для вас под запретом. Мои амулеты не снимать нигде и никогда, пока я не разрешу. Может, не стоит так жестко?» Попробовал я выпросить смягчение режима. «Вы же сами сказали, не так все страшно. Да и боль стала гораздо меньше. Еще даже до ваших амулетов. Вот только нет восстановления маны. Кто из нас медик?» — улыбнулась Велира. «Тут я ничего возразить не могу», — согласился я с аргументом. «Значит, так то и быть», — Велира встряхнула головой и, помолчав секунду, продолжила. «Я предлагаю вам подумать о будущем. Вы, Аор, в уникальной ситуации. Вы жили там, где это было невозможно, и у меня нет объяснения происшедшему. Это очень интересно для меня, но вы выздоровеете, и мы расстанемся. И только в ваших руках останутся ключи к этой тайне». Это очень интересный вопрос, который в своем изучении может открыть перед вами множество тайн магии. Может даже стать именно вашей «дорогой искателя». «Искателя?» — с сомнением переспросил я. «Как?» — с притворным ужасом воскликнула женщина. Не прошло и недели, как вы говорили, что в нашей стране ужасающе мало повелителей. И вдруг такой отказ от поставленной цели? Нет, но... «Растерялся, не в состоянии что-либо ответить ей. Я, конечно, шутил, но у кого нет мечты? Поверьте, вы очень способный юноша, я в вас верю. Вы вырастете, и рано или поздно вам придется сосредоточиться на какой-нибудь тайне магии. Так почему бы и не на этой, столь захватывающей и тесно с вами связанной?» Велира, лукаво блеснув глазами, вышла из палаты, оставив меня в сомнениях и раздумьях. «Рино, да не хочу я ничего!» Не сдержавшись, рявкаю я, заставив собеседника втянуть голову в плечи, а затем и вовсе отвернуться. «Хватит переводить тему, я уже неделю всех вас спрашиваю. Где Аори? Что с ней?» «Аор!» Рино помялся у окна, но, вздохнув, все же повернулся ко мне. А я стиснул одеяло в кулаке, понимая чем-то во мне, возможно, даже пропустившим удар сердцем, что мне очень не понравится его ответ. А Аори нет в ретрошине. Два дня назад она уехала в Райт. «В Райт?» — недоуменно повторил я, ощущая, как что-то внутри меня словно обрывается, а сердце будто стискивает чужая холодная рука. «Почему она не зашла?» «К тебе мало кого пускают», — ответил Рино, не глядя мне в глаза, и даже я увидел его неуклюжее вранье. «Она что-нибудь передавала?» Попробовал найти хоть какую-нибудь лазейку. Письмо на словах. Она просила сказать, начал говорить по-прежнему, не поднимая глаз Рину. «Стой, стой!» – прошептал я, отпуская одеяло и вцепляясь в руку столада. «Мне нужна правда! Рино, посмотри на меня! Правду! Скажи правду!» «Нет!» – твердо и кратко ответил Рину, глядя мне в глаза. «Хорошо, спасибо. Оставь меня одного!» Я отпустил его руку и закрыл глаза. «Что случилось? В чем причина? Как же это больно!» А перед закрытыми глазами проносились картины недавнего прошлого. «Еще безопаснее в нормальном гарнизоне, а не в этой дыре. В Райте, к примеру. Сколько ты еще будешь здесь служить? В том же Ритоше, не говоря про Райт, гораздо больше возможностей для талантливого мага. И как это произойдет? Как мы переедем в Райт? Скажи, скажи! Она не привыкла к нашей жизни. Ей тяжело здесь. Она надеялась на тебя». «Ты ведь обещал ей!» «Рино, тебе Риола не говорила, почему Аори так занята в эти дни?» «Она почти не приходит ко мне в палату». Я сидел и перечитывал сборник стихов, когда, наконец, дверь в мою палату открылась. С самого утра, когда созрела решимость начать этот разговор, я ждал ее. Велира, я решил сначала проверить некоторые догадки, что появились у меня после всех этих дней раздумий. Как мои дела? Лицо мы уже поправили воодушевленно начала перечислять женщина. «Руки, если бы некоторые пациенты соблюдали покой, тоже уже были как новенькие. Дырочки вообще сплошная ерунда, не сравнить с тем, каким я вас увидела впервые. Ноги хорошо восстанавливаются, упражнения вы делаете, эликсирчики глотаете. Все идет отлично. Вы у меня, Аур, твердый середнячок среди всех раненых гарнизона. Отлично, никаких проблем» уточнил я, выделяя голосом каждое слово. «Да, восстановление идет по графику». Велира говорила это, твердо глядя мне в глаза. «В отличие от Рины, у нее гораздо больше опыт. Ведь я так и не знаю, сколько ей лет. Велира, я не думаю, что есть вещи обо мне, о которых вы не в курсе». Я поднялся и, заложив книгу пальцем, подошел к окну, глядя на быстро темнеющий заснеженный ретрошин. Много думал и вспоминал в эти дни, переосмысливал жизнь, можно сказать. А поделиться итогами не с кем, облегчить душу. У вас все еще есть друзья, мягко напомнили мне из-за спины. Да, пусть Денис и Брик погибли, но остались Рино и Рам. И все же, с вами проще, вы ведь скоро покинете меня. Вы сами это сказали. Я помолчал и, не дождавшись возражений, продолжил. Та девушка, Аори. Я понял, почему так заинтересовал ее. Понял, почему Денис был пренебрежителем к ней. Он опытен. Я тоже увидел из этой палаты множество намеков в ее словах. Я был ее шансом. Очень перспективный маг, местечковый герой, на минутной славе которого можно было сделать шаг выше, из изумрудного в райт. Быстрый шаг, сократив годы жизни в так презираемой ей провинции глуши. Но она покинула меня. «Почему, Велира? Почему?» Грустно повторила моя коллега по искусству. «Бывшая коллега, что на самом деле с моими повреждениями от источника?» Я сложил руки на груди, прижимая к себе книгу и с содроганием ожидая ответа. «Очень тяжелые. Постоянное уменьшение боли при использовании неочищенной телом маны было вызвано отмиранием тонких периферийных монотоков и уменьшением эффективного объема ауры». «Прогноз пока неутешительный. Большой объем сожженных каналов, высокая степень повреждений уцелевших. Не можем стабилизировать состояние и остановить некроз монотоков. Но я борюсь и еще не опробовала все методы терапии. Я потерял перспективность. С горечью сделал я вывод, выталкивая слова через зубы, стиснувшиеся от ответа Велиры. Я сам уже понял это, но как страшно было услышать подтверждение». Это единственное верное объяснение произошедшего. Я должен был это понять еще тогда, когда был ранен при создании голема. Почему вы меня обманули в первый день здесь? К чему был тот спектакль? Аор, состояние больного всегда лучше, когда у него позитивные ощущения. Когда он верит в выздоровление. Мягко, с нежностью в голосе, ответила мне Велира. «Я понял. Я сжал книгу и с усилием выдавил из себя. Спасибо». «Я могу побыть один?» «Да, конечно, Ор. Поверь мне, я найду способ тебе помочь». И дверь за моей спиной неслышно закрылась. Не знаю, сколько прошло времени, когда я все же смог разорвать хоровод воспоминаний об ушедшем счастье, каждый из которых заставлял щемить сердце и открыть книгу. Перелеснув на нужное место, я прочитал. «Не жалейте меня, не надо. Все равно вам меня не понять». Ведь любовь — это счастье, награда. Вот поэтому больно терять. Боль не смерить шагами, слезами. Даже водкой нельзя унять. Надо просто смириться с годами и, как должное, все принимать. Все приходит, уходит, а значит, надо дальше стараться дышать. Боль, она ведь когда-то проходит. Надо только чуть-чуть подождать». Я поднял взгляд от книги к окну, долго смотрел на свое отражение в стекле без единой мысли и вдруг подумал «Неужели все?» А затем мое лицо озарило светом. Ошеломленный, я перевел взгляд на сияющий серебром знак Демиурга над площадью, который раньше всегда появлялся только на восходе солнца. «Хорошо, если это не знак надежды, то во что мне верить еще?» «Я поверю тебе, моя Создательница!» Я поверю тебе, древний поэт Да, это было счастье Это больно Я верю тебе, Велира Я верю Ведь в нашей стране так мало повелителей Стихи Лора Тасси Константин Симонов Фламинго Написано 2009-2018 год